Глава 37 Я подчинилась, но не достигла успеха. Крышка не сдвинулась с места, зато тарелка запела. «Тирли-бом-бом, тирли-бом-бом, не сгорел кошкин дом. Все обедать сели, сладко поели и тебя позвали. Отгадай, что на тарелке и получишь вкусную белку». «Что мне надо сделать?» — спросила я. «Дай ответ», — велел Жорик. «На какой вопрос?» — удивилась я. Жорик постучал ладонью по столу. «Имей терпение, она сейчас его задаст». Тарелка издала хрюканье и продолжила. «Сегодня у тебя покушать вкуснота. Любят ее зайчики, любят ее мальчики, любят ее девочки, любят ее сопелочки». Степан уронил нож. «Кто такие сопелки?» «Не слышал ничего о таком животном». Посудина чихнула и снова завела песню. На чистенькой куверточке лежит большая, круглая, мягкая, сладкая, ароматная, да не одна. С плоскими штучками, с красной поливкой и офигенным сыром. Что это? Угадаешь? Крышечка поднимется. Ответишь три раза неправильно – голодным останешься. Прибежит мордастая белка и сожрет всю едалку. Ну, начинай. Я жду. Лабу-ду-ду-ду. Йо-хо-хо. Нужно угадать, какая еда под крышкой уточнила тетя Лида. «Увлекательно! Детям такое нравится!» Я стала размышлять вслух. «Круглая, мягкая, сладкая, ароматная. Определённо, это булочка. Ещё плоские штучки с красной поливкой и офигенным сыром. Хм, что это?» «Ватрушка», — предположила тетя Лида. «Она с творогом», — возразил Степан. «Наверное, десерт», — пробормотала я. «Ну, вроде... эээ... эээ... гамбургер» зааплодировала тетя Лида. «Плоская штучка, котлета, красная поливка, соус, скорее всего, кетчуп, ну и сыр». «Часики, часики, часики, тик-так», — запила тарелка. «Нужен быстро точный ответ, иначе придет голодная белка и сожрет все с твоей тарелки». «Белка на самом деле появится». Напряглась я. «Ага», — заявил Жорик. «Непременно». Лидия Федоровна вскочила, закрыла форточку и села на место. «Гамбургер», — ответила я. «Ха-ха! Три ха-ха!» — закричала тарелка. Потом раздался такой хохот, что у меня зашевелились волосы на затылке. «Ты проиграл! Посмотри на белку!» Крышка тихо щелкнула. «Открывай!» — велел Жорик. «Но мне почему-то не хотелось выполнять его указания. Давай, не бойся, или ты трусишь!» Подначил меня изобретатель. Я протянула руку. «Стой!» — засуетилась тетя Лида и ринулась к двери. «Ты куда?» — крикнул ей в спину племянник. «Вернусь через минуту!» пообещала тетя и не обманула. Не успела стрелка больших часов, которые стояли у нас в углу, перескочить на одно деление, как Лидия Федоровна, тяжело дыша, вновь очутилась в столовой. В руках она держала мухобойку и матерчатую хозяйственную сумку. Степан привстал, потом снова сел «Зачем тебе сей прекрасный набор?» Тетя Лида заняла позицию справа от меня. «Мы не угадали загадку? Вилка откроет тарелку, а там обещанная голодная белка». Я взглянула на Степана, тот засмеялся. «Тетя, ну подумай, кто поместится под крышкой? Кроме того, белка никогда не станет сидеть тихо. И где она там расположилась? Лежит на котлете. Зря ты форточку захлопнула, никто в нее не полезет». «Мухобойка зачем?» Задала я свой вопрос. Лидия Федоровна помахала сумкой. «Когда белка выпрыгнет, я сначала огрею ее шлепалкой, а когда она упадет, запихну в сумку. Иначе она в квартире кучу всего разобьет и спортит». Степан подошёл к Лидии Фёдоровне и отнял у неё все орудия ловли зверушки. «Тётя Лида, не надо воспринимать всерьёз то, что говорила Миска». Она шутила. «А вот и нет!» — закричал Жорик. «Всё на полном серьёзе. Нельзя обманывать малышей. Вилка, хватит сидеть, как тёща на свадьбе. Открывай!» Мне стало понятно, какие эмоции испытывает психиатр, когда к нему в кабинет приходит человек в шапочке из фольги с эмалированным тазом в руке и произносит. «Доктор, инопланетные монстры только что высадились в коридоре. Можно у вас спрятаться?» И, прикрыв голову тазиком, лезет под стол. «Как поступит в этом случае доктор?» «Мне сейчас надо взять пример с него». «Тетечка Лида», — нежно завела я, — «только не волнуйтесь. Белок не существует. Это ваша фантазия. Смотрите, совсем не страшно». Я сдернула крышку, и меня парализовало. На тарелке сидела рыжая пушистая обитательница леса. Похоже, вид зверька поразил всех. В комнате воцарилась тишина. Белка сложила лапки на груди и проникновенно запела. «Тра-та-та, тра-та-та! Неправильный ответ! Съем твой винегрет! И котлету, и картошку, даже вкусную моркошку! Слопаю я все, а тебе ничего!» Последние слова лесное животное произнесло слишком визгливо, потом продолжила: «А потом сожру тебя! Не оставлю ни куска, ни волоска, ни ноготка!» Белка выпрямилась, вытянула лапы, оскалила клыки и грозно зашипела. Я уикнула и сползла под стол. И тут же раздался хлопок. «Ой, «Хорошо, что ты промазала», — зарал Жорик. «Отойди от демонстрационного экземпляра. У меня пока он только один. Тетя Лида, остынь, она не настоящая». Я высунулась из-под стола. Степан протянул мне руку. «Понимаю, ты не ожидала ничего подобного, поэтому потеряла способность здравомыслить. Ни одно животное, даже самое умное, не может петь по-человечески», — сказал Стёпа. «Я почувствовала неловкость. Никому не рассказывай, что я испугалась игрушки, но белка так неожиданно возникла. Оказалась такой крупной, какой-то возможно». Жорик обрадовался. «Ага, а я говорил, придёт белка, но мне не верили. Ладно, открою секрет». Если ребёнок не угадывает еду, то половина дна тарелки раздвигается. Жрачка падает в подвал, первый отсек закрывается, открывается второй, там лежит резиновая белка, сложенная конвертом. Одномоментно срабатывает надувание, и опля, траля-ля. Перед капризником, который не желает ничего есть, появляется грызун. Оцените, как он шикарно сделан, будто настоящий. Здорово, да? Я не смогла сдержать своих эмоций. «Катастрофа! Я чуть заикой не стала. Большинство малышей сразу описается!» Жорик встал в позу Наполеона. «Ты просто завидуешь, что гениальное изобретение создано мной, а не тобой!» Степан положил руку мне на плечо. Я выдохнула. Не стоит объяснять Жоржу, что он идиот. Тетя Лида тоже перевела дух. «Какая еда предлагалась!» Проще некуда, засмеялся Жорик. Котлета с картошкой. Все посыпано сыром и добавлен кетчуп. Никакой экзотики. Все наше родное, привычное. Меня опять охватило негодование. круглая мягкая сладкое, ароматная Это котлета? Что же еще? Хмыкнул Жорик. Мясо не сладкое, возразила я. Племянник прищурился. Оно кислое? Нет, ответила вместо меня тетя Лида. Только если оно испорчено. Жорик потер руки. Мамаша целует своего ребенка и приговаривает. «Ах ты мой сладенький! Такой сладенький, что съесть тебя хочется! Она что, каннибалка? Решила сожрать малыша?» Глупость вопроса зашкаливала за все рамки. «Конечно нет!» Снова поддержала беседу Лидия Федоровна. «Это нежности! Не всякие выражения нужно понимать буквально. Порой восклицаешь в сердцах, как ты мне надоел, чтоб тебе провалиться. На самом деле ты вовсе не хочешь, чтобы тот, кто тебя до ручки довел, под землю исчез». Жорик склонил голову к плечу. Вот и в песне тарелки всего лишь образные выражения. Я непонятно зачем ввязалась в спор. Тарелка задавала загадку. В этом случае каждое слово важно. Ты подписал контракт на производство этой посуды? Спросил Степан. У меня есть еще одно предложение по твоему бизнесу. В глазах Жорика вспыхнул огонь. Какое? Возьми тарелку и отправляйся с ней в офис к тем, кто торгует туалетной бумагой сказал мой муж. «Предложи им альянс. К каждой тарелке надо приложить рулон. Покупатели загадочной миски благодарны будут».